«Луна в небе!» Первый раз за долгие годы он видел ее не через зарешоченное окно, а вот так, в вольном воздухе. И почему-то ему показалось, что луна совсем рядом, стоит только руку протянуть. Издалека послышался шум мотора и сирена. «Кто там? Пожарные!» Наконец-то и года не прошло, как всегда, к шапошному разбору. Ворота, ворота откройте! Белые халаты, вымазанные сажей и копотью, метнулись к воротам и долго возились с заржавленным тяжелым замком. Когда, наконец-то, ворота отворились, во двор въехала... Красная пожарная машина, оглушительно завывая и сверкая мерцающими синими огнями. Странно одетые люди в касках бегали вокруг, разматывали широкие шланги, длинно чертыхались, что пожарный колодец отсутствует, а по инструкции положено, и шлангов полетели клочья белой пены, покрывая догорающее здание. Это тоже было очень интересно, но теперь Сергей, не отрываясь, смотрел только на приоткрытые створки ворот. Там совсем близко была свобода. Казалось, даже небо там было другое. Воровато оглянувшись по сторонам, он тенью метнулся к воротам и выскользнул наружу. Потом будет долгое разбирательство, и специально приехавшая комиссия установит, что пожар случился из-за неисправной проводки и ветхости здания. Интернат выгорел полностью. В огне погибли более 10 пациентов. В их списке будет имя Сергея Белова. Местная прокуратура даже возбудит уголовное дело, по статье «Халатность, повлекшая тяжелые последствия». Главного врача освободят от должности и осудят на два года условно. Уцелевших больных развезут по другим интернатам, и скоро только пепелище на месте бывшей помещичьей усадьбы будет напоминать о случившемся. Да и оно зарастет травой и лопухами. Всего этого тринадцатый не узнает никогда. Оказавшись за воротами, он сначала застыл на секунду, но скоро опомнился и бросился бежать прочь. Сначала было немного страшно. Вот сейчас догонят, поймают, вернут. Тело двигалось с трудом, Как давно не смазанный механизм, ноги заплетались, он даже упал пару раз, но упорно вставал и опять бежал. И вот уже появилась волшебная лёгкость, когда руки и ноги действуют в едином ритме, и кажется, что ещё немного, и полетишь. Огненное зарево осталось где-то далеко позади а он все бежал, ощущая во всем теле давно забытое чувство силы и свободы. Расистая трава чуть холодила босые ноги, и это тоже было прекрасно. Он бежал, пока хватало сил, и даже когда упал от изнеможения, все еще зачем-то полз вперед, сминая сочную траву, теребя длинные стебли, цепляясь за них, словно пытаясь любой ценой оказаться как можно дальше от этого проклятого места. Он прижимался к земле всем телом, обнимал ее, как самую желанную любовницу, и чувствовал, как тело его наполняется силой. Давно забытое чувство единства и полной гармонии с миром было таким огромным. Даже странно, как живое существо может вместить его? Он плакал и смеялся одновременно. Слезы ручьем текли по лицу, стекали на землю, смешиваясь с зеленым травяным соком. А грудь вздымалась и опускалась, сердце колотилось часто-часто. Луна осмотрелась с небес и улыбалась ему. Сергей не помнил, сколько времени он пролежал так.